Глава шестнадцатая «Прошу прощения», — ответила она, не смея поднять глаз. Совсем запугали бедняжку. «Мне придется похитить у вас госпожу Марию. Я едва успела прикусить язычок, чтобы не посоветовать домоправительнице поискать кого-нибудь другого для расправы, медведя в лесу, например. Она срочно нужна нам с одним малышом». Я направилась к кухне. Мария пошла за мной. Едвига тоже двинулась следом. «Позвольте вас отвлечь». Толиана перехватила ее и подмигнула мне. «Пойдемте посмотрим книги учета. Надо предъявить их будущей леди Даркрейн для сверки». «У меня все в порядке», — ответила женщина. «Учьте на каждой монеты до самой последней и...» Окончание чеканной фразы я не расслышала. Войдя на кухню, попросила йод, бинты и прочее, что могло понадобиться. Положила котенка, завернутого в шаль, на маленький столик и осторожно оголила лапки. Тут еще и вывих, кажется. Осторожно пощупал, но не обнаружила ни отека, ни болезненности. Малыш сидел тихо, только дрожал всем телом. Скорее всего, он таким родился или вывихнул лапку давно. Теперь уже не вправить. Значит, займемся раной на другой конечности. Стоило мне прикоснуться к ней, малыш зарычал так, что повариха отпрыгнул в сторону. Сложный пациент, ясно. Налейте в миску молочка попросила я, и когда вкусняшка оказалась около котенка усмехнулась. У сына мордашки заходили ходуном, а через секунду он залез в молоко вместе с передними лапами чмока и урча. Пока голодный пациент заливал стол лакомством, я успела под шумок обработать ранку и забинтовать ее. Ну, покушал, вытерла ословелую мордашку полотенцем и промокнула мокрые лапки. Пока больше нельзя, ты долго ничего не ел. Но скоро тетя Мария сварит нам куриное мясо, и тебе дадут самый вкусный кусочек, хорошо? — Какая же вы умница, леди Даркрейн, — умелилась заплаканная женщина. — Вот бы моему сержу такого лекаря, а? из глаз снова плелись слезы. — Мама, перестань, — одернула ее девушка с длинной русой косой толщиной в руку, подойдя к нам. — Простите, леди, она сама не своя сегодня? Что случилось? И я не стала уточнять, что пока еще Чистейн, и улыбнулась котенку, который пытался вылезать себе лапку. Повязку не трогай, понял? Батюшка у нас занемок призналась дочь поварихе. Рана у него старая, с войны еще осталась. Воспаляется иногда, лихорадку вызывает. Плохо ему. А лекари у нас тут днем с огнем не сыщешь. Все сбегают. Поэтому едвига на вас съелась. Я сочувственно посмотрела на женщину, которая утирала слезы уголком фартука. Да, припозднилась я ни хлеба, ни напекла, ни... Она всхлипнула. «Стыдоба! Невелика беда, — пожал плечами. И если хотите...» Помедлила, потом все же предложила. «Могу посмотреть вашего мужа. Я не лекарь, сразу говорю. Просто...» «Дается это вам, — подсказала девушка с косой. Сразу видно...» Мама вот моя готовит отмена, хотя и не учил никто. А вы врачуете. Это дар. Очень была бы вам благодарна, госпожа Даркрейн. Повариха уставилась на меня удивленно. Коли можно, так, конечно, все же, леди вы, а мы просто люд. А с виду вроде все одинаковые, я усмехнулась. Что господа, что слуги. Тут уж как кому повезло родиться. Кто с золотой поварешкой с попи вылезает из материнского чрева, а кто с лопатой или метвой. Все претензии к судьбе зводейки. Но болеют у те и другие, и всем нужна помощь. — Тогда была бы очень вам признательна, леди Даркрейн, — выдохнула Мария. — Вот только малыша с кем оставить? Я кивнула на подлеченного котенка. — А мы вот на нету попросим приглядеть. Дочь поварихи поманила одну из девиц, режущих овощи. — Чего я-то сразу? — пробурчала она, она все-таки, вытерев руки, о фартук подошла. — Сами бы и смотрели за этим отродим, Ритка. — Мне, леди, надо помочь с отцом. У мамки все из рук валится сегодня. — Да уж, хорошая была бы супница, — согласно кивнула девица. — Мы возместим стоимость разбитой посуды, — покраснев сказала Рита. — Раз разбила, значит, к счастью, — попыталась пошутить я. — Это к беднякам неприменимо, — вздохнула Мария. — Тогда выкиньте осколки так, чтобы едвига не заметила. Или скажите, что леди Даркрэйн нечаянно ее разбила. — Тьфу, теперь и я себя так величать начала. Прямо не как отделаться от этого титула. Я убегаю, а он за мной хвостиком тянется. Тарелки тоже, видимо, леди кокнула. Хихикнул девица и тут же получила у локтем в бок от Риты. И я с трудом рассмеялась. Похоже, леди угодила в эпицентр бури, уничтожающих кухонную утварь. Тогда как сделаем? Мария Кивком указала на котенка. Ты бери его на нету и... Громкое рычание в ответ на протянутые к нему руки красноречиво показало, что малыш категорически против такого плана. «Может, тут его оставим?» — предложил Рита. «Пусть на столе и лежит. Я и дела буду делать, и за ним смотреть». Едвига найдет, вышвырнет, покачал головой повариха. «Она вообще животных не любит, а уж на кухне-то и тем паче не потерпит никакого зверя».